letha dal sa kapeyo mechele de Дикое поле. Июнь 1604 года. Второй раз за не столь долгую жизнь необозримые просторы Дикого поля наполнили душу и взор Сафонки трепетом и восхищением. С чем сравнить бескрайную степь, ковылида и мшант, Траву равнинную. Раскинулась она привольно на все четыре стороны света, до куда глаз видит. Лишь изредка перемежают ее балки и овраги, прочесывают гребешки невысоких холмов и курганов. С морем? На его Сафонка доселе не знал, не ведал. С лесом? Но гигантские чешебы не охватишь зором, разве что с высоты птичьего полета. А что еще есть огромнее, чем океан моря, степь до да лес? Небо. Степь, опрокинутое зеленое небо, и его попирали копыта казацких коней. Где-то вдали зелень переходила в зыбкую серость, потом в голубизну. Горизонт, искусный портной, мелкими-мелкими стежочками сшивал землю со сводом небесным, так что между ними не оставалось и щелинки единой. Как маленькое темное облачко плыли по зеленому небу, верховые, вершники, одновременно и желая, и боясь наткнуться на огромную грозовую тучу, готовую испепелить грады и селения русские, на воинских людей хана Крымского, желая, чтобы отчизну от удара внезапного спасти. Боясь, потому что смертью та встреча грозила. Ехали с бережливостью великой, с коней не седали, станов не делали. Каждый миг ожидали, насколько вражье потому что очутились у самой пасти дьявола. Пересекали Ногайский шлях. За все в ответе атаман. Никто ему не указ. В станице он самый царь и господин. Волен ехать и к которому местами пригоже. Действовать, посмотря по делу и по ходу. Решать, что для станицы поваднее и прибыльнее. Многогрешен Семен. И до баба хочь, и до хмельного и в казну царскую запускать лапу навык. Но воевода и голова Станичный твердо знали, в бою ли в разведке Иванов не подведет. Голову за Русь сложат, не быв на Сакме и не сместив крымцев нагайцев, не доведовав прямо, на которые места воинские люди пойдут. Сложными вестьми домой не поедет, хотя за это и не полагается никакой кары. И сейчас сотник выбирал, что ни на есть опасные места. Появись тут поганые, В раз их сакма замечена будет. Однако и самим уйти без потерь близко к невозможному. И место худое, и время худое. Осенью еще можно отбиться от орды, если лишить конницу вражью под корма. Жечь поле в осенинах в октябре или ноябре, по заморозам, как гораздо на поле трава посохнет. И снегов не дожидался, а дождався ветреных и сухие поры, чтоб ветер был от государевых украинных городов В польскую сторону, дабы не пострадали крепости и леса. Зимой поганые, опасны более всего вблизи речного льда. По снегу глубокому от них на снегоступах или лыжах уйти можно. Степные, легкие, мохногногие проваливаются в сугробах. Пешком же татарин ходит разве что нужду исправить. А вот летом беда. Бахматы татарские неказисты, некрасивые, да выносливы необыкновенно. Уйти от погони трудно, помощи ждать неткуда. Позади в нескольких днях пути на север караулят на постоянных ухажаях стоянках по десятку казаков. Четверо ждут в местечке укромном, а остальные по двое рыщут в поисках следов конницы татарской, кою станичники, проведчики дальние, пропустить могли. Дальше цепочками в виду друг друга до самого леса столбятся курганы высокие. Через них идет связь световая между крепостями и сторожами. Огни на курганах. Известят ночью воевод-пограничных о набеге. Днем же при сполохе над вершинами поднимутся клубы дыма. В лесах кроются засеки-завалы. Не на опушке, а в глубине, в самой чащобе. Чтобы вражеский глаз до срока не заметил. Деревья рубятся выше роста людского. Как человеку топором достать мощно. Стволы пилят так, чтобы падали они по направлению к полю, к неприятелю. И чтобы комель оставался на пне. Получается линия надолбов, между которыми рушат малые деревья, насыпают валы, роют рвы, волчьи ямы. И, пожалуй, гость дорогой, незваный, угостим на славу. Однако и в лесах силы ратной нет, лишь горстка засечных сторожей, кои должны предупреждать лесные пожары, устранять неполадки на засеках, дежурить на постах дозорных на деревьях высоких, которым приставлены лестницы. Каждый караульщик имеет кузов с берестою и смолою и зажигает их в случае нужды, чтобы в подлесных селах и в деревнях про приход воинских людей было ведомо. Трудно туменам пройти через засеки до реки топки, болота гибельные, если только не ведают ихние мурзы и беи, проброды-перелазы. Вот почему поганые в первую очередь ловят пленных, знающих участок границы и пути сторожевых разъездов. Станичники для них – самые ценные язычники языки. Едва в дорогу тронулись, как прыгнула на сердце атаману жаба грудная. Невидимая глазу, ан ощутимая, невесомая. А грузнее ее нет. Впору сравнить с тягой земною, кое таскал в своей сумочке Микула Сирианинович и коею не сподобились поднять ни Святогор-богатырь, ни Вольгина дружина. Навалилась она на отца и камнем придавила души трех его сыновей. Ночами спать не мог Семён, дышать себя заставлял, уставая от усилий и не имея возможности отдохнуть. Только смаривал его сон, тише становились сдохи, голова валилась на бок, тело вздрагивало в расслабляющей судороге предвестие забытья. Как будто вдруг чья-то безжалостная рука зажимала рот и нос. Сердце суханьем, как в яму, как при езде на санках скачковатой ледовой горки, проваливалось куда-то вниз. И приходили жуткие братец с сестрицей, страх до отчаяния. И снова нужно было трудиться, трудиться до изнеможения. Дышать. Стонал в полудреме Семён жалобно, звал сыновей. И те прибегали сразу, так как сами не спали. В тревоге за него не знали покоя. Могутные парнюги, переплывавшие дон и не боявшиеся с рогатиной выйти на медведя, стояли, опустив бессильные руки. Михалка с софонкой подковы ими ломали и проклинали себя за беспомощность. Знали они, как боли стегнать. Не убоялись были хаманки, от ее немало верных средств есть. Можно стереть в порошок головную кость щуки, кое на подобие креста, и выпить со святой водой и четверговой солью, или выйти в полночь на перекресток дорог с хлебом-солью и попросить: "Матушка лихорадушка, на тебе хлеб-соль, А с меня больше не спрашивай. Да лихорадки-то у отца никакой нет. Зубы, скажем, тоже легко исцелять. Укуси мертвеца за палец больным зубом или прополощи рот водой, которой его обмывали. Сафонка книгачей, так тот заговаривал и блох, и тараканов, и мышей, и даже пожары. По более же всех ведал про врачевание сам батюшка. Пил настойку травяную, коей загодя в Воронеже у бабки ворожей из запаса. Молитвы лечебные, да заговоры верные, против жабы читал. Сначала малый. «Жаба, жаба, синючая, больнючая, выйди из раба Божьего. Жаба наедена, жаба напита, и я тебя изгоню, я тебя истреблю. Иди ты в черта, в болото, где солнце не всходит. Собаки не брешут, кочат и не поют. Живой кости не ломай, мого сердца не замай. Червоной крови не пей». И притом крестил себе сердце. Пущей же верности для и большой заговор повторял девять раз, как подобает. На горе стоит престол, на нем святая Богородица, булатный держит меч, жабу сечь, коль не уйдет. Сечь будет жабу грудяную, колючую, ламучую, гниенную, жгучую, пухловую, нутряную, водяную, глазовую, мозольную, вихревую. Матерь Божья, иссуши жабу раба Божьего, аминь. Раньше облегчение немалое, слова заветные до да снадобья приносили а теперь нет. Все больше и больше росла жаба. И уже не мог Семен ни на конец скакать, ни сиднем сидеть, ни лежмя лежать даже. И так ему было худо, и эдак нехорошо. А ведь Ватага еще и третий пути не одолела. Понял Семен, поймала его таки костлявая старуха. Сколько раз ускользал он от нее во всяких переделках. А тут вот загнала Шишимара в угол этого широкой-то степи и никуда от нее не деться. Чем возвращаться назад, лучше живьем в групп лечь. В уставе особо говорится, о которой сторожа, не дождавшись себе отмены, сторожа съедут, а в те поры государевым украинцам от воинских людей ученица война, и тем сторожам от государя, царя и великого князя, быть казненными смертью. И обмануть воеводу нельзя, надо добраться до назначенного им места, и положить в тайник память, наказную записку. А старую, оставленную прежней сторожей забрать из ухоронки и привести в Воронеж как подтверждение. Оставаться на месте, покуда не выздоровлю, а не умру, татары могут пройти незамеченными, и тогда на Русь пойдет беда неминучая, словно змей Горыныч пролетит. Вот так же все равно погибнет. Коли даже поганые не пойдут в набег нонешним летом, все единохулка может выйти. Украинные воеводы и станичные головы часто проверяют станицы и сторожа, сами объезжают свои участки. Коли выяснится, что проведчики дальние стоят небрежно и неусторожливо и до урочищ не доезжает, хотя приходу воинских людей и не будет, тех станичников и сторожей зато бита кнутом. Лучше сгибнуть, нежели перенести на старости лет после службы беспорочной такой позор. Да и сыновей подвергнуть опале. Из-за пса, смердящего, никто потом почитать не станет. Выход единый – ехать вперед. Ан мочи нет. Хотел Семён предложить, чтобы бросили его. Не решился, ведал, и помыслить о подобном не способны сыновья. Имелось еще решение: кому-то оставаться с ним до конца, а остальным продолжать разведку. Конечно, сидельца скорее всего тоже ожидает погибель. Только скорость, только передвижение постоянное могут спасти от поганых. А если на месте сидеть, и не заметишь, как очутишься в татарских путах. Да кого ж выбрать? Матвейку с ширякой нельзя, чужие чада. Страшный грех на душу ляжет, коли что с ними приключится. Да и сыны не допустят, чтобы посторонний отца в путь последний провожал. Но ведь кого-то из своих оставлять, все равно, что за собой в могилу тянуть. Бремя такого выбора потяжелее колодок. Так и не одолел семён головоломку эту. Дети сами решили. Подошли, поклонились в пояс, попросили разрешение речь держать. Старший Михалка сказал. Надумали мы, так что, батюшка, ежели на то согласие твое будет разделиться. Я поведу Матвейку и Ширейку дальше, сак мы смечать. Глебка поскачет за подмогой, да оседлой стороже. Может, там у леса повозку какую спроворят. Он ее сюда приведет, для того ему третьего коня дадим а Сафонка останется тебя оберечь, покуда Глебка или мы трое не вернемся. Ежели будет телега, до Воронежа наверняка доберетесь. А там тебя лекари да вороже и в раз излечат, коль Господь милость явит». Согласился Семён. Премудро дети рассудили. Михалка теперь головить в семье будет, его жена в тягости ходит, ему надо дать живым до дома добраться. Да и опыта у него поболее, чем у остальных, в деле станичном. Глядишь, и убережет в Атагу новый атаман. Глебка, молодшенький, сын единый у Марфы, второй жены. Последуша тоже спасти, надобно попытаться. Конечно, одному ехать опаснее, но ведь назад, по проторенному уже и вдвое более короткому пути. Давал к своим. А сафонке знать, выпала доля такая. Умереть за братья свои. Лечь в мать сыру землю с отцом рядом. Заплакал тут Семен и зарыдали сыновья его в голос. Невдалеке же залились горючими слезами Матфейка с Ширяйкой.